Здорово, чевостик! А теперь забирайся в карман. Мы летим в великую пустыню Сахару. А мы там не потеряемся, а воду с собой возьмем. Обязательно не волнуйся, чевостик! Ведь я с тобой! Летим! Жарко тут, кругом песок. Дядя Кузя, а на кого мы смотреть-то будем? Здесь никого нет. Это обманчивые впечатления. В пустыне тоже есть обитатели. А вот и один из них – феник. Нам повезло. Вообще-то феники – ночные животные. То есть такие, что предпочитают днем спать, а все свои дела делать ночью. Животных, которые наоборот Ночью спят, а делами занимаются днем Называют дневными Феник похож на очень маленькую Размером с котенка лисичку С очень большими ушами И правда Уши фенику великоваты Зачем ему такие? Эти уши Фенику помогают охотиться Они замечательно улавливают звуки. А тонкий слух фенику просто необходим. Иначе как же он услышит шорох лапок насекомых по песку? Или легкий топот ящерицы? Здесь в пустыне это его привычная пища. Как я тебе уже сказал, феник охотится только ночью. Днем он обычно спит в норке, которую сам себе выкопал. А если фенику все-таки случается выбраться из норы днем, Как сейчас, от палящего зноя его спасает длинная шелковистая шерсть песочного цвета. Мне этот зверек понравился. Я ему стихи подарю. Слушай, феник. Это чьи такие уши промелькнули вдалеке? Это феник нас подслушал, быстрый ящерицу скушал и, устроившись в теньке, спрятал мордочку в песке. Правильно я все сочинил, дядя Кузя? Почти. Ведь тенькат в пустыне не найдешь. Поэтому и прячется феник в песке весь целиком. Просто залезает в свою норку.